тренирующиеся и летом, катились навстречу коляски с младенцами. Два человека узнали его и поклонились, но он не заметил их. «Федор Иванович! Федя Дешкин!» Позвал кто-то над самым его ухом, и он очнулся. «Мягкий, лысоватый блондин из рыжих. Бывают такие прозрачные гребешки». Шел рядом, плечо к плечу, с ним, и приветливо улыбался, разведя руки, словно для объятий. «Вот у кого ласковость», — подумал Федор Иванович, узнав в соседе полковника госбезопасности Свешникова. Забытая привычка сама растянула худые щеки Федора Ивановича, и был момент, когда оба собеседника стали вдруг похожи друг на друга.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 «Вы где остановились? В квартире для приезжающих?» «Да», — несколько растерянно, механически ответил Федор Иванович. «Давайте не избегайте меня. Надо нам как-нибудь, как семь лет назад, обстоятельно поговорить. О свободе воли, о добре и зле. Я уже соскучился по нашим беседам». «Да, конечно, понимаю».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 а ты поедешь в город, где учился. Там, сынок, давно сложилось целое кубло вейсманистов-морганистов. После сессии, которая больно трахнула по их теориям и по ним самим, они заняли оборону. Но не знают, сволочи, куда направить удар. Они замахнулись на завтрашний день нашей науки, на нашу смену, на молодые умы. отравляют.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 А что он думает? Сегодня мы можем пока оставить его мысли в покое, пока. Пусть себе думает. Может, если еще одного воспитает мне такого, как ты, может и простим. Ради этих двух я тебя не послал бы. У меня сынок есть сведения, что там действует подпольное кубло. Молодежь, студенты, аспиранты, а возглавляет их...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 И академик Редно, еще раз посмотрев на него, протянул ему журнал. «Возьми вот в дорогу, посмотри. Там есть две статьи. Хадиряхина и Краснова. Это наши ребят. Они там тебя ждут. Познакомишься. У них есть бесспорные достижения. Только помни, там встретишь и тонких казуистов. умеет приспособить эксперимент к целям метафизики.